За неделю до зимней сессии меня вызвали к директору. В школе давно бродили слухи о том, что Ари Китоп серьезно болен, и вместо него король назначил исполняющего обязанности некого Гера Даррена. Я ни разу его не видела. Да и зачем? Директор не преподавал, занимался лишь административными делами. Студенты с ним не пересекались, за исключением единичных случаев. В голову пришла пугающая мысль, что меня опять ждет судья в кабинете. Поэтому, собираясь, я нацепила на себя столько металла, сколько смогла. И пояс, и шпильки, и несколько браслетов, даже металлические защёлки на ботинках. Увы, мои страхи не оправдались. В кабинете находился Арий Китеп, собственной персоной. Он сидел за столом напротив окна и производил впечатление живого мертвеца. «Садись», — сиплый старческий голос был едва слышен. Я уселась в кресло напротив, с ужасом рассматривая жёлтую пергаментную кожу, чёрные мешки под глазами, трясущиеся руки. Он был явно не жилец и держался на одной силе воли. «Что? Всё так плохо!» Я не смогла выдавить из себя ни слова, только испуганно кивнула. Директор криво дёрнул уголком синих губ. «Вчера король подписал приказ о назначении нового директора школы, Ария Натаниэля лебридор Начал говорить он. «Я как мог оттягивал это событие, но, увы, больше не могу». «Арий Китоп, мне очень жаль». Он вскинул руку, прерывая мои слова о сочувствии. «Да и что такого я могла сказать, чего он не знал?» «Я надеялся, что смогу протянуть ещё два года, пока ты не закончишь школу. Но, боюсь, не рассчитал свои силы. Хотя...» — он сдавленно фыркнул. «Лучшие лекари королевства давали мне месяц ещё два года назад. Моё врождённое упрямство и ты помогли так долго продержаться». «Я?» — прошептал, не верю ушам. «За тебя идет нешуточная борьба за пределами школы Дениза Крей». Я вытаращила глаза. «Ты маг, один из немногих оставшихся в нашем королевстве. Не думай, что ты спокойно закончишь школу, и тебя отпустят на все четыре стороны. Ты слишком ценный приз, чтобы вот так позволить заниматься тем, чем хочешь». Арий глухо закашлялся, его грудь заходила ходуном, со свистом втягивая в себя воздух. Трясущиеся пальцы открыли какую-то коробочку и выудили круглую большую таблетку, которую он положил себе в рот. Прошло немало времени до того, как он опять был в состоянии говорить. «В лидерах Виллир Хорн», — продолжил хрипло директор. «Никто не может ему помешать, хотя желающих достаточно. Боюсь, Хорн даже изменит правила школы, чтобы забрать тебя до ее окончания. Хотя может и подождать». Новости неутешительные, это правда. Я слушала негромкий больной голос директора, смотрела в сторону и понимала, все, что было до этого момента, лишь цветочки. За эти годы я как мог обезопасил школу. Сейчас в нее никто не может проникнуть без специального пропуска, лично подписанного директором. Охрана для школы набирается не из Королевской гвардии, как было раньше. Я заключил договор со сторонними наемниками. Они подчиняются непосредственно мне». «Но боюсь, всё это рухнет, когда меня не станет». Я сглотнула, представив Гехарда, его громил на пороге своей комнаты. «Лучше бы тебе никогда не уезжать из своего хутора. Прожила бы тихую, спокойную жизнь вдали от столицы». Я отрицательно махнула головой. «Не хочу. Спокойная жизнь рядом с каким-нибудь сельским увольнем меня не привлекала». «Я боюсь за тебя, Дениза». Слезы непроизвольно навернулись на глаза после его слов. «Это хорошо, что в друзьях у тебя наследник. Хоть призрачная, но защита». «А вы виделись с королем? Он во дворце?» Я не могла не задать этот вопрос. Мысль о том, что судья полностью захватил власть, а король давно мертв, не давала покоя. «Конечно», — кивнула Ари Китоб, странно на меня посмотрев. «Вчера был на аудиенции». «А вы не заметили? Ничего странного не унималась я». «Нет». Мужчина опять закашлялся, а потом сипло-выдохнул. «Что ты имеешь в виду?» Я не стала загружать его своими подозрениями. Ему и так плохо. Да и, может быть, вместо короля уже давно двойник, а больной директор не смог отличить настоящего Рэма от поддельного. Вдруг Ари вытянул откуда-то красивый разноцветный листок, переливающийся всеми цветами радуги, подтолкнул к краю стола. «Возьми», — прохрипел он. Я положил на имя Дениза Крей в Центральном Королевском банке Шалира тысячу золотых. С этими деньгами ты сможешь уехать куда угодно в любую страну. Я знаю, что у тебя остались друзья в порту. Они посадят тебя на корабль и помогут пересечь границу. Пусть закон королевства гласит, что магическим семьям нельзя покидать королевство, думаю, ты сможешь убежать. Сменишь имя, не будешь раскрывать умения. «Золота хватит на безбедную жизнь». «Спасибо, Ари Китеп». «Но нет», — взволнованно ответила я, отодвигая банкноту. «Я хочу разобраться, что произошло с моим отцом, за что его казнили. Если сбегу, то никогда не узнаю правды». Красные слезящиеся глаза бывшего директора школы встретились с моими, и я увидела в них понимание. «Я расскажу, что знаю», — произнес он через некоторое время. «Но вряд ли тебе это поможет». Семь лет назад, в начале осени, король устроил ежегодную королевскую охоту для своей семьи и самых приближенных к ней. Попасть на нее было великой милостью. За тридцать лет я лишь однажды удостоился подобной чести. Я внимательно слушала тихий дребезжащий голос, стараясь не упустить ни одной мелочи. В этот раз гостями были самые близкие друзья Рэма. Твой отец, Арий Нурф, Арий Горн и Арий Велирхорн. Зорг не смог приехать, накануне он сломал ногу в горах. Горн после первого загона уехал, объяснив, что жена очень больна. Что произошло дальше, никто доподлинно не знает. Король был ранен, как и твой отец, наследник Ромул погиб. В тот же день были казнены все свидетели, охрана, слуги, все, кто присутствовал на охоте. Обвинение, измена и попытка переворота. Твоего отца Велир сразу же бросил в тюрьму и предъявил обвинение. Казнь состоялась очень быстро. Тогда все удивлялись, почему. Ведь подобные процессы идут месяцами, а то и годами. Хорн молниеносно провел суд. На нем было зачитано послание раненого короля, который не вставал с постели. Также на стороне обвинения были показания Нурва. Твой отец не мог оправдаться, его не было на суде, так как ранения не позволяли ходить. Его даже на казнь вели под руки. Я молча глотала слезы, слушая сухие факты, изложенные Арием. Было много вопросов и у меня, и у друзей Крея. Казалось, Ария обдержался из последних сил, его голос становился все тише, дыхание все тяжелее. Обвинение напоминало фарс. Единственный, кто мог пролить свет на это событие, был Нурф. Но он молчал и потребовал за своё молчание свадьбу дочери с наследником Хорнов, мысленно продолжила я. «Вы не знаете, кому отошли наши земли, рудники, дома, корабли?» «Часть казне», — ответил Ари. «Часть Хорну. Писали в газетах, что король наградил его за преданность и помощь в раскрытии заговора. Ну, конечно, последняя часть мозаики встала на место. Все ниточки ведут к судье». Арий Китоп все же заставил меня взять банковскую банкноту на предъявителя на тысячу золотых. Сказал, что умрет спокойно, зная, что я хотя бы не нуждаюсь в деньгах. Посоветовал найти могущественного покровителя, а лучше выйти за него замуж. Услышав это пожелание, я мысленно посмеялась. Продержаться до окончания учебы, тренироваться в магии и не переходить дорогу сильным мира сего. С гнетущим чувством я попрощалась с бывшим директором, понимая, что больше его никогда не увижу. И уже выходя из кабинета, услышала. «Удачи, Дениза Крей! Будь счастлива!» Я широко улыбнулась и кивнула. «Обязательно буду!» Закрыла дверь и медленно поплелась к себе наверх. Мысли теснились в голове. Что же действительно произошло тогда на охоте? Неужели вели рубил наследника короля и обставил это так, чтобы виноватым оказался мой отец? А долгая болезнь рема связана с тем, что судья готовил его двойника? Тогда все сходится. Интересно, почему Велир так долго ждет, не желая зайти на престол? И тут же себе ответила. Наше королевство самое большое в мире. Смена власти плохо отразится на внешней политике, начнутся войны. А так как у нас осталось мало магов, то и серьезных преимуществ нет. Единственное преимущество – огромное количество населения и большая территория. Но это является и минусом, так как границы обширны, защищать придется много и многих. А может Велиру достаточно чувствовать власть и управлять марионеткой на троне? Тогда ему действительно нужен Эдвард. По крайней мере, пока тот не сменит своего отца и не перестанет взрослеть. Тогда судья подберет похожего актера и... Нет, это уже слишком сказочно. Неделя зимних каникул прошла в Терзаниях. Я и так и сяк обдумывала то, что услышала от Ария Китепа и поняла, что строить догадки неблагодарное дело. Нужно встретиться с действующими лицами, с теми, кто был на охоте. Ни Велир Хор, ни Ари Нурф вряд ли мне что-нибудь расскажут. А с королем мне не встретиться никак. Лишь Эдварду это под силу. Значит, нужно его подтолкнуть. Наследник собирался провести каникулы вне школы, как и большинство ариев. Его пригласили во дворец. Перед отъездом Эдвард поведал, что его мать-королева возвращается в столицу из Толебы, где прожила больше семи лет. «Заниматься моей помолвкой», — фыркнул он насмешливо. «Ты же знаешь, что жены королей по традиции всегда принцессы иностранных государств. Меня помолвили с Леонеттой, когда нам было по пять лет». Но после шпионских войн отец разорвал помолвку. Я вспомнила, что Леонетта была принцессой Фракрии, той, с которой недавно был дипломатический скандал. Значит, с пяти лет с ума сойти. Теперь нужно заключать договор с другим государством, вздохнул Эдвард. А свободных незамужних принцесс не так уж много. Моя мать из Южной Варганы имеет хорошие связи. Может быть, найдёт что-нибудь подходящее. «Ты так говоришь», — произнесла я, — «словно тебе всё равно, на ком жениться». А мне и вправду всё равно. Отозвался принц Хмуро. «Я ни разу ни одной принцессы вживую не видел, лишь портреты. Думаешь, мой отец женился по любви? Для любви у него есть фаворитки». Воспоминание о том, что Эдвард предложил эту незавидную или завидную, как посмотреть роль, почему-то мгновенно испортило мне настроение. Я быстро попрощалась с его высочеством, пообещав никуда из школы не выходить, а заниматься изучением родовой магии.